6. Тестирование проводится челами. Этот термин Тед Бротиген узнает лишь через несколько недель, когда покинет свой 1955 год и попадет в находящийся вне времени Алгул. На собеседовании в Сан-Франциско его тоже принимает чел. Тед еще узнает, среди многого и всякого, что маскировка, которой пользуются низшие люди – Прежде всего, маски, которые они носят, не так уж и хороша, особенно вблизи и при личном контакте. Вблизи и при личном контакте, правда, открывается очень даже быстро. Они помесь челов и тахинов, для которых стремление стать челами превратилось в религиозный культ. И самый простой способ оказаться в медвежьих объятиях низкого мужчины или женщины, смертоносные зубы которых будут искать вашу сонную артерию, сказать им, что изменяться они могут лишь в двух направлениях – стариться и становиться более уродливыми. Красные отметины на их лбах, глаз короля, обычно исчезают, когда они оказываются на американской стороне или высыхают, как временно дремлющая пустула. И маски, которые они надевают, приобретают удивительно естественный вид везде, кроме как за ушами, где проглядывает волосатая, утыканная зубами настоящая кожа. И на первый взгляд неотличима от человеческих лиц. Правда, в ноздрях любой может увидеть десятки маленьких шевелящихся жгутиков. Но с другой стороны, это же неприлично, заглядывать в ноздри другому». Что бы они о себе не думали, но вблизи и наедине, даже на американской стороне, становилось ясно и понятно, что они не люди, а кому охота пугать новую рыбку до того, как сеть расставлена должным образом? Вот почему челы, кантои таким словом никогда не пользуются, считают его унизительным, как Нигер или вамп. Проводят тестирование, проводят собеседование. Кандидат на вакантную должность видит только Челов до того момента, как переступает порог работающей двери на американской стороне и попадает в Тандер Клэп. Тед проходит тестирование вместе с сотней других претендентов в спортивном зале, который напоминает ему другой зал, в средней школе восточного Хартфорда. Этот заполнен рядами школьных столов. Стоят они на матах для занятий борьбой, чтобы железные ножки не царапали деревянный пол. После первого этапа тестирования, 90 минут вопросов по математике, литературе, словарному запасу, половина столов пустеет. После второго этапа занятыми остаются лишь четверть. Второй этап состоит из очень странных вопросов, очень субъективных вопросов, и в некоторых случаях Тед дает ответ, который не считает правильным, но думает, возможно, знает, что люди, составлявшие опросник, хотят увидеть не тот ответ, который, скорее всего, мог дать он и большинство людей. Вот пример такого вопроса. «Вы остановились около перевернувшегося автомобиля на дороге, где редко кто ездит. Молодой человек не может самостоятельно вылезти из кабины и зовет на помощь. Вы спрашиваете, молодой человек, вы ранены?» Он отвечает, «Вроде бы нет. Рядом на полу лежит сумка с деньгами. Вы...» А! Помогаете молодому человеку выбраться из кабины и отдаете ему деньги. Б. Помогаете молодому человеку выбраться из кабины, но настаиваете на необходимости отвести деньги в местный полицейский участок. В. Берете деньги и продолжаете путь, зная, что кто-нибудь обязательно поедет следом и поможет молодому человеку. Пусть и пользуются этой дорогой редко. Г. Что-то еще. «Будь это тест кафедры психологии Сакраменского университета, Тед без колебания обвел бы вариант «Б». Пусть он мало чем отличается от бродяги, его мама не воспитывала дураков, и мы говорим «спасибо тебе». Этот выбор был бы правильным в большинстве ситуаций. Безопасный выбор. Выбор, который просто не может быть неправильным. Рассматривает он и запасной вариант. «Я совершенно не понимаю, к чему вы клоните» но, по крайней мере, честно это признаю. И это вариант «Г». ТЭТ обводит «В», но сия не означает, что в вышеописанной ситуации он бы именно так и поступал. Он склонен думать, что и вариант «А» не так уж и плох, при условии, что он сможет задать молодому человеку несколько вопросов о происхождении денег. И если не применялись пытки, а он бы это узнал, ага, что бы не ответил ему молодой человек на сей предмет – «Нет вопросов, забирайте ваши деньги». Вая кон диас». И почему? Потому что Тед Бротиган верил, так уж вышло, что владелец закрывшегося кондитерского магазина не просто бросался словами, когда писал на витрине «Они убивают маленького человека». Но он обводит «В» и пятью днями позже оказывается в холле танцевальной школы танцем там уже не учат, школа закрылась в Сан-Франциско. Билеты из Сакрамента ему оплатили вместе с тремя другими мужчинами и одной угрюмой девушкой. Как выясняется, зовут девушку Таня Лиц, и она из Брайса, штат Колорадо. Больше 400 человек пришли в спортивный зал, клюнув на обещание рекламного объявления. По большей части, козлища». В Сан-Франциско приезжают четыре агнца, один процент. И даже это, как потом предстоит узнать Бротигену, фантастический улов. Со временем его приглашают в кабинет с надписью на двери «Посторонним вход воспрещен». Большая часть кабинета забита пыльными танцевальными костюмами. На складном стуле сидит широкоплечий мужчина с суровым лицом, вокруг валяются розовые пачки. Бротиген думает, реальная жаба в воображаемом саду. Мужчина сидит, наклонившись вперед. Руки лежат на большущих, как у слона, бедрах. Мистер Бротиген, говорит он, возможно, я жаба, может нет, но я могу предложить вам работу на всю жизнь. Могу также отослать вас отсюда, крепко пожав руку и пожелав всего наилучшего. Все зависит от ответа на один вопрос. Собственно, вопрос о вопросе. Мужчина, как выясняется, зовут его Фрэнк Армитейдж, протягивает Теду лист бумаги. На нем подчеркнут вопрос 23 о молодом человеке и сумке с деньгами. В «В», — говорит Армитейдж. «А теперь только без запинки, пожалуйста. Скажите мне, почему?» «Потому что «В» — ответ, который вы хотели получить». Отвечает Тед без малейшей запинки И откуда вам это известно? Потому что я телепат, говорит Тед И именно телепатов вы ищете Он пытается сохранить бесстрастное выражение лица И похоже ему это удается Но внутри его переполняет безмерное облегчение Потому что он нашел работу нет Потому что ему сделали предложение, в сравнении с которым призовые деньги новой телевикторины кажутся грошами Нет, потому что кому-то, наконец, требуются его способности Потому что кого-то он действительно заинтересовал